Глава девятая. Ну и в результате... Да, я смела целый поднос еды, не в силах вовремя остановиться. Получается, сама подстроила себе ловушку. Напугала их последствиями голода, и они так расстарались, что удержаться и не съесть все до кружки было совершенно невозможно. Тяжело присев на кровать, я сокрушенно проговорила. «Ну вот, все съела. Ну насколько же они хитрые, сделали еду такой вкусной и аппетитной, что невозможно устоять. Но, может, это только один раз? Вряд ли же они будут кормить меня три или четыре раза в день, чтобы поддерживать меня здоровой, полной сил и пригодной для использования их господином. Наверняка не додумаются». Демонстративно утешившись этой мыслью, Я села поудобнее, носовав под спину подушек, и вновь начала размышлять о вариантах выхода из этой ситуации. Мои размышления вскоре прервали. Дверь снова распахнулась, впуская горничную, и тыгла, который шел за ней на задних лапах и нес большую коробку размером почти с него самого. Коробка была сплетённой из тонких костей. В просветах между костями я увидела что-то тканевое и явно пушистое. Ого! Неужели? Горничная указала на пол. Коробку без особого почтения сгрузили к моим ногам. Я заметила, что за открытой дверью все это время маячила голова адского пса, который охранял мои покои. Видимо, он все же предполагал, что я могу воспользоваться ситуацией и попытаться рвануть прочь. Или просто изображал бдительного стража, чтобы хозяину передали, какой он молодец. Избавившись от коробки, тыгл ушел и закрыл за собой дверь. А горничная осталась недовольно, скрестив руки на груди. Она явно чего-то ждала. Я раскрыла коробку, извлекла из нее первую сложенную вещь, и расправила ее. Ого! Таинственно мерцающее угольно-черное одеяние больше всего напоминало теплое платье до пят, очень уютное и явно сшитое точно по фигуре, с длинными рукавами-колокольчиками, широкими карманами и... капюшоном. Капюшон особенно насмешил. Похоже, они не понимали до конца, как именно мерзнет мое хрупкое человеческое тело поэтому решили подстраховаться. Вдруг голова — это самое слабое место. Удивительно, как в этом платье сочетались комфорт и изящество. Видимо, неизвестного мастера пообещали обезглавить, если он не изготовит что-то согревающее и при этом подчеркивающее фигуру, чтобы хозяину приятно было смотреть. Необыкновенно мягкая, пушистая ткань ласково льнула к пальцам, вызывая приятное щекотание в горле. Она отнюдь не была толстой и тяжелой, однако как-то чувствовалось, что платье очень теплое. Гигантские паучихи, мозгоеды, сплели! Прожужжала дуза. В ее исполнении сплели прозвучало как Сплели. Что? Эта красота творения жутких, уродливых адских пауков, пожирающих мозги! Никогда бы не подумала. Впрочем, вряд ли здесь водится что-то вроде бархатных паучих эльфийской долины, которые питаются исключительно фруктами и лепестками сладких цветов, а внешне похожи на плюшевые игрушки, которые так и хочется потискать. Следом я извлекла из коробки такое же платье, только красновато-золотистое, а после него нечто среднее между носками и тапками, которым тоже пытались придать изящный вид несмотря на то, что они явно были многослойные и невероятно теплые. Судя по всему, мой вой о ледяных полах был воспринят особенно серьезно. Горничная решила, что ноги точно надо утеплять по полной программе. Только представьте себе объемные тапки, очень мягкие внутри, с заостренными носками и красными бантиками, как на туфлях. Но все равно они выглядели больше уютными, чем женственными. Правда, снаружи они поблескивали, как лакированные. Интересно, из чего сделана оболочка? «Тапки из выпотрошенных личинок лаважора», — заявила горничная, явно надеясь, что мне будет противно. «Внутри паутина. Фу!» — исключительно, чтобы порадовать ее, протянула я. В самом низу коробки лежало большое серебристое одеяло. Оно определенно тоже было соткно паучихами, поскольку ткань очень напоминала ткань платьев, но была более толстой и пушистой. Надень всё, рявкнула горничная, вырвав из моих рук одеяло и злобно раскладывая его на кровати. Немедленно слежу. Ого. Выходит, моя актерская игра сработала. Она решила, что в моих интересах замерзнуть, чтобы не достаться хозяину, и поэтому сейчас настойчиво призывает мне одеться, так как подозревает, что я буду сопротивляться. Так, главное сейчас не расхохотаться, а то из-за чая меня буквально распирает изнутри. Я скинула шелковый халат и под суровым надзором дузы быстро облачилась в восхитительно теплое черное платье. О, да! Моя покрытая пупырышками от холода кожа блаженствовала. Заиндевевшие и слегка посиневшие ноги нырнули в тапочки, как в два облака. м, -м как же хорошо! Я сделала шаг, тапки сидели плотно и слегка пружинили при ходьбе. Ого! Да в них и бегать можно! В общем, вся одежда была невероятно уютной. Более того, она будто источала тепло, заставляя скукожившееся тело расслабляться. Удивительно, что в аду я больше всего радуюсь именно теплу. Поймав взгляд горничной, я заставила себя поумерить радость и скроила кислую мину. — Не снимать, а то наказание! Обрадованно ряфнула дуза и, наконец, покинула комнату, традиционно хлопнув дверью.